Впустую окончилась попытка Жульена разузнать что-нибудь о госпоже де Реналь. Барон, казалось, помнил их давнее соперничество и был непроницаем. Он закончил просьбой к Жульену похлопотать о голосе его отца на выборах, которые предстояли на днях. Тот обещал написать. — Вам бы следовало, господин кавалер, представить меня маркизу де Ламолю. — Действительно, мне следовало бы, — думал Жульен.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 но я еще приглашаю его обедать на послезавтра. Он будет одним из наших новых префектов». «В таком случае», — сказал холодно Жульен, «я прошу для моего отца место директора дома презрения». «И отлично», — сказал маркиз, принимая вновь веселый вид. «Обещаю. Я ждал нравоучительных размышлений. Вы прогрессируете». Узнав от господина Девально, что заведовавший в Верьерским лотерейным бюро недавно умер, Жульен нашел забавным предоставить это место старому дураку Шолену, прошение которого он как-то нашел в комнате госпожи Деламоль. Маркиз от всего сердца смеялся, выслушивая сказанное Жульеном наизусть прошение и приказывая заготовить письмо к министру финансов с просьбой этого места.